Юрий Бурносов «Новая Сибирь» Цикл «Анабиоз» Аннотация Антон Кочкарев, клоун, бывший театральный актер, подрабатывающий на корпоративах. Фрэнсис Принцмбелле, футболист с мировым именем форвард футбольного клуба «Сибирь». Лариса Рединс, Сержант полиции. Что могло связать этих совершенно разных людей? Юрий Бурносов. Новая Сибирь. Посвящается Кассе. Кэпу Шквала 7. Эпиграф. Причина гибели цивилизации – не убийство, а самоубийство. Арнольд Тойнби. И леши будут перекликаться один с другим. Книга пророка Исании 34.14 Глава первая Эпиграф. Лучшие свойства нашей природы, подобные нежному пушку на плодах, можно сохранить только самым бережным обращением а мы отнюдь не бережны ни друг к друг другу, ни к самим себе. Генри Дэвид Таро, Олден или Жизнь в лесу. Правее по курсу на воде покачивался труп. Почти голый мужчина, толстый, плавающий лицом вверх, раскинув руки и ноги наподобие морской звезды. Антон поморщился. Так получилось, что за все свои 28 лет он никогда не видел близко покойника. Из родных никто не умирал, а если умирал, то в каких-то далеких городах и столь же далекие родственники. Тот случай, когда не приезд на похороны, всем понятен. Зато в последние три дня Антон насмотрелся на трупы в самых разных видах и на истлевшие остовы, скалящиеся из руин и автомобильных окошек, и на только что убитых людей, истекающих кровью и дергающихся скуля в предсмертных конвульсиях, и на такие вот тела в начальной стадии разложения. «А вон рыба!» — задумчиво произнес сидевший на корме негр, глядя на зелено-голубую воду Обского моря. «Это лещ!» сказал Антон, отворачиваясь от покойника и энергично орудуя веслом. Весло было хорошее, из алюминия с пластиковой лопастью. Он подобрал его у Эллинга, разглядев под обломками разрушившегося строения. Рядом валялся хороший планшетник в пластиковом чехле, выглядевший почти как новенький, только грязный. Разумеется, он не работал. А вот весло работает. Лещ! повторил негр. В прошлом году, чу-ты, короче, говорили, что нельзя их есть. Вроде как у них апистархоз. А что такое апистархоз? Негр говорил по-русски с легким забавным акцентом, словно инопланетяне в дублированной версии Звездных Войн. Рыба, апистархоз, глист. Живет такой вот рыбе. «А если ее съесть, поражает печень и поджелудочную железу», мрачно ответила за Антона Лариса. Она тоже гребла, но не веслом, а длинной узкой доской. Антон подумал было, что нужно бы поменяться с девушкой, но не стал. Уж больно удобное было весло. Да и остров Тайвань понемногу приближался. «Я не знаю, может, с тех пор уже и нет никакого аписторхоза. А если есть...» Все равно нам придется их есть. — Стихи, — улыбнулся негр. — Вот такие вот стихи. Жарить и варить подольше, наверное, надо. Обское море изрядно обмелело. Наверное, где-то подтекала плотина Новосибирской ГЭС. Построили ее в конце 50-х, потом ремонтировали. Конечно, латали, но с тех пор, черт знает, сколько времени прошло без ухода. Антон посмотрел в сторону береговой полосы, где из-за верхушек сосен проглядывали корпуса домов шлюза. Наверное, кто-то сейчас за ними оттуда наблюдает. Те счастливчики, кто успел разжиться годными биноклями или телескопами. А может, и никто не наблюдает вовсе. У людей другие заботы. Найти жратву, одежду, оружие – Они пялятся на идиотов, которые зачем-то плывут к острову Тайвань на самодельном плоту. Прямо приключение Гекльберри Финна, мать его. Гек и негр Джим плывут по Миссисипи. Они же вроде по Миссисипи плыли. «Давайте я помогу», — сказал негр, вставая с корточек и протягивая руку Кларисе. Плотик опасно закачался. Антон крикнул. «Да сиди-то уже!» Негр пожал плечами и поплотнее укутался в кусок пластиковой накидки. Налетавший порывами ветерок был ощутимо холодноват. «Только не нужно кричать!» — дружелюбным тоном попросил он. «К тому же я физически подготовлен куда лучше вас. Я же спортсмен, футболист». «Елки!» Антон едва не упустил весло, потому что до него дошло, кто такой этот негр. «А я-то смотрю!» «Принц Мбели, нападающий Сибири, из Камеруна». «Вы болельщик?» — осклабился камерунец. «С детства. Слушай, а я и не думал никогда, что вот так вот». «Нет, это надо же!» — продолжал удивляться Антон. «На одном плоту». «Нас сносит!» — все так же мрачно заметила девушка. «Греби давай!» Действительно, плотик, собранный из острова легкой яхты «Катамарана», и до щитых разъезжающихся щитов дрейфовал вправо. Идея использовать катамаран принадлежала Антону. Когда-то он провел незабываемые выходные в обществе бойкой девушки-серфингистки. Она затащила его в яхт-клуб, познакомила с ребятами, которые в то время ходили на катамаране класса торнадо. Одного из них, которого все звали Кэп, Антон очень хорошо запомнил. Загорелый до черноты, Кэп был молчаливым и медлительным с виду. Симпатичные девчонки, которые заглядывали в яхт-клуб с пляжа, весело здоровались с яхтсменами и просили Кэпа не забыть про них, когда он спустит судно на воду. Кэп только улыбался и продолжал что-то прикручивать и подкрашивать. Антон прочитал на белоснежной лапе катамарана название «Шквал-7» и с любопытством спросил, «Не страшно» с таким-то названием. Кэп усмехнулся и неожиданно сказал, что Шквал уже вторую жизнь проживает. Они с друзьями в яхт-клубе выцеганили старый заброшенный остров Катамарана и своими силами восстановили его. Мачту заказывали черти где, а паруса вообще купили у какого-то голландского яхтсмена. Пришлось одному товарищу, который в Голландии по контракту работал, тащить багажом эти паруса аж до Новосибирска. А как только отправились в первую дальнюю ходку до Завьялова, так сразу боевое крещение прошли. Туда-то шли ровно, правда, попали в полный штиль. Часа два вообще толкали вручную, благо там мель, но на дне как раз деревня затопленная, чуть ноги не поломали. А вот обратно пришлось идти в шторм. Порвали и тент, натянутый между лапами, и стаксель, но дошли. После этих рассказов Антон другими глазами посмотрел на шквал и на КЭПа. С виду катамаран не производил впечатления серьезного судна, но Антон накрепко запомнил, что устройство катамарана предполагает его непотопляемость, а материалы, из которых он сделан, дюралевые балки и лапы корпуса из стеклопластика практически не поддаются износу. Антон еще раз убедился в этом, когда они нашли остров шквала, Конечно, краска за годы с него слезла, но сама конструкция выглядела вполне крепкой. Антон принялся усиленно грести, продолжая спрашивать. «А ты-то как сюда угодил?» «В Академгородок?» «Господин Былинников пригласил на день рождения. Как это говорится, свадебный генералиссимус, да?» «Генерал». «Да-да, точно, генерал. Я не отказался. Я люблю, когда весело и много людей». И еще люблю покушать. К тому же я все равно травмирован, растяжение связок. Можно было позволить себе немного отдохнуть. Тренер был не против. Вот отдохнул». «Да», — печально покивал принц, видимо, вспоминая, чем в результате закончилось празднование. «А чего сразу не сказал? О чем? Что я футболист? А вы не спрашивали. К тому же какая теперь разница?» В самом деле, — подумал Антон, — какая теперь разница? Футбольного клуба «Сибирь» больше нет. На стадионе «Спартак», небось, трава по колено, и деревья растут, трибуны обвалились. елки. а если во время всего этого там был матч? Тысячи людей очнулись в одном месте? Истерика. Антон попытался вспомнить календарь сезона. С кем там планировалась очередная встреча в премьер-лиге? С «Зенитом»? Или с лидером, с брянским «Динамо»? Вспомнить не получилось. Антон потряс головой. Лучше не задуматься, нафиг. Перекур, сказала Лариса. Положив доску на плот, она поднялась с колен и всмотрелась в приближающийся остров. Течение изменилось, и теперь их помаленьку тащило прямо к Тайваню. От полицейской формы у девушки остались только портупея, на которой болталась кабура с пистолетом, дубинка-демократизатор и наручники в чехле. Пистолет, понятное дело, сдох, а вот с дубинкой ничего не случилось и не могло. Одета Ларисы была так же, как и Антон с принцем. В синтетическую камуфляжную куртку и широкие штаны, прихваченные в не до конца разграбленном магазинчике рыболов на морском проспекте. На ногах резиновые сапоги. Кроме одежды и обуви, им досталось лишь несколько ржавых рыболовных крючков, леска, три сильно проржавевших, низкокачественная китайская сталь, что поделать, ножа и чудом найденные в завале нейлоновые рюкзаки и палатка. Магазинчик кто-то качественно раскулачил, забрав все более-менее толковые, в том числе спальные мешки. Продуктовом наканоме тоже все было растащено и разбросано, да и выжило продуктов минимальное количество. Это подтверждало мысль о том, что времени прошло очень и очень много. За кассой сидел скелет кассирши в исклевшем белом халате с неуместно ярким в такой обстановке бейджем. Почему умерла? Бог ее ведает. Трупов вообще попадалось больше, чем следовало. Оно понятно, в машинах, к примеру, сидели те, то во время, ну, как его назвать, события, куда-то ехали и элементарно попали в дорожно-транспортное происшествие. Судя по множеству обгорелых руин, в домах бушевали пожары. Там тоже кто-то погиб. Решать эти загадки Антон не брался, потому что не видел смысла. Важнее было найти, пожрать. В экономе набрали соли, перца, пряностей. С ними, как верно заметила Лариса, Можно любую дрянь сожрать. Несколько пачек концентратов, которые каким-то чудом убереглись от грызунов, порошковая картошка, овсяные хлопья, макароны, окаменевший сахар, чай, спички. Слава Аллаху, их оказалось предостаточно. И не все коробки отсырели. Вода в бутылках, хотя воду, как думалось Антону, можно было смело пить из любой речки или лужи. Производство и канализации давно не работали, загаживать окружающую среду было нечем. Взяли немного консервов, стараясь выбирать невздувшиеся банки. Хотя, наверное, и отрава, пусть даже большую часть года температуры в Новосибирске низкие. Уцелевшие сигареты, ясное дело, добыли и спиртного, раскопав среди руины мусора шесть бутылок водки и две коньяка. С виду с ними было все в порядке что внутри пока не пробовали. Помимо их компаний, поисками еды занималось еще две небольшие группки. В одной два мужика, примерно лет по 40, в другой старуха, мальчик лет 10 и пара совершенно расклеившихся теток, то и дело начинавших плакать в унисон. Враждебности никто не проявлял, но и заговорить не пытался. В большие магазины ТЦ, Золотую рощу, Городок, Они даже не пошли. Там явно все было уже украдено до них, а в ТЦ, где теоретически должно было прийти в себя множество посетителей, вообще, наверное, творился ад. Ада и вокруг хватало. Зачем его искать специально? В рестораны тоже не полезли, хотя ТБК Лонж был рядом. В ресторанах запас продуктов долгого хранения невелик, Это уже потом Антон сообразил, что там могло найтись приличное спиртное, типа вискаря, который с годами хуже не становится. И ведь в новом прекрасном мире бухло рано или поздно станет претендовать на роль твердой валюты. Как бы там ни было, сейчас они плыли к Тайваню, оставив позади магазины и прочие обломки цивилизации. «Как думаешь, там никого?» – поинтересовался Антон вслед за Ларисой – приглядываясь к заросшему деревьями острову. Поскольку Обское море обмелело, Тайвань стал побольше и, если можно так выразиться, поуютнее. — Вроде никого, — отозвалась Лариса. Надеюсь, мы первые догадались. — Слушай, — Антон замялся, — а все эти истории, ну, про подземный ход с острова, который военные построили. — Ага, ты еще про ползающие грибы вспомни, — коротко улыбнулась Лариса. «Какие грибы?» – удивился Камерунец. «Про Тайвань периодически всякие страшилки рассказывают», – пояснил Антон, «что там живут грибы-мутанты, которые по острову ползают туда-сюда». «Или что там было что-то ракетно-стратегическое, и еще в советское время туда построили туннель, через который военная техника может ездить, а потом этот туннель вроде как перекрыли и затопили». «Да ладно!» – не поверил принц. — Ничего не ладно, — загорячился Антон. — У меня парень был знакомый, Диггер. Он все подземные катакомбы под Академом облазил. Разве что не жил там. Так он говорил, что знает людей, которые в 70-е годы ходили этим тоннелем. — Чего ж все это? — категорично заявила Лариса, вновь берясь за доску. Антон вздохнул. Подумал, что про туннель с военной техникой под Берским шоссе и про укрепленные бункеры, похожие на бомбари с запасами сухпайка, теплой одежды, противогазами под одним из магазинов и на морском, пожалуй, не стоит рассказывать. Засмеет. Хотя никто из них сейчас не отказался бы найти такой бункер. Покачиваясь и скрипя, плотик уверенно двигался к острову. И минут через десять Антон спрыгнул на мелководье и потащил плавсредство на берег, ухватив за веревочную петлю. Привязав плод к коряге, они огляделись. На острове было тихо и, кажется, совершенно безлюдно. А потом, где-то очень далеко, там, откуда они приплыли, простучала автоматная очередь. Антон Кочкарев, он же клоун Мотя, очень хорошо запомнил то, что происходило перед... Он даже не знал, как это назвать. Допустим, перед катаклизмом. Во дворе коттеджа господина Былинникова на Золото-Долинской улице вовсю шумел праздник. Из огромных колонок орали очередные безголосые дуры. Примерно такие же дуры, включая именинницу, супругу Былинникова, плясали. Мужской контингент в основном пил и закусывал. Впрочем, эти тоже нажрутся и станут плясать. Никуда не денутся, — подумал Антон, не в первый раз работающий на таких праздниках. Там был даже негр, знакомый какой-то с виду, диджей, что ли. Где-то Антон его видел. Антона, собственно, с профессиональной точки зрения интересовали только дети. Именно их клоун обязан развлекать, но дети тут были под стать родителям. Те, что постарше, кучковались с банками пива в руках те, что помладше возились с коммуникаторами или карманными игровыми приставками, сунув в уши наушники и полностью абстрагировавшись от реальности. Совсем же мелких, с которыми работать легко и приятно, здесь не имелось, поэтому клоун Моти был предоставлен самому себе. Ему и музыкантам, черед которых еще не настал, полагался отдельный столик. Челить Былинникова не пожадничала, Ассортимент почти не отличался от того, что подали гостям, и даже в качестве выпивки стояли Хеннесси, Атарт и Макалан. Выпив каньячку и закусив жареным мясом зеленью, Антон решительно снял большой гутоперчивый нос и сунул в карман. Расчитались с ним заранее, заплатили хорошо, а если работать не с кем, не его проблема. Вот ведь что жизнь с людьми вытворяет философически сказал в пространство, сидящий рядом с Антоном. «Пожилой барабанщик». «Это вы о чем?» — уточнил Антон. «Не о чем, а о ком. о Былине. Я его еще в начале 90-х знал. Понтовался? Ух! Правда, недолго. Посадили. А потом отсидел, вышел. И вот подишь ты, депутат, владелец завода в газете пароходов. А я как был лабухом, так и остался». Сенька на басу у нас брякал, не побоялся, свалил в Европу, повертелся там и устроился. У Меладзе подыгрывал, у Стаса Михайлова. А мы вот, видишь, где. Да уж, из солидарности вздохнул клоун. Барабанщик откинул с лица длинные седые пряди, осушил одним махом полстакана виски и заметил. Хотя у тебя работа совсем собачья. Прыгаешь с намазанной мордой, этих проклятых детей развлекаешь. «Из цирка, что ли?» «Не из цирка», — обиженно сказал Антон. «Я вообще театральный заканчивал, работал в театре, в «Глобусе». Играл, между прочим, и классику. Меркутцева, Выживатов, Беспреданница, Тузенбах в «Трех сестрах». Мне режиссер, между прочим, будущий большой предрекал. «А чего ты тогда, между прочим, не в амхате, а здесь прыгаешь, у этого хлыща на именинах? А, Тузенбах!» Подмигнув, спросил барабанщик. Антон развел руками. «Того же, что и Сенька в Европе, а ты сейчас тут будешь Владимирский Централ отстукивать». Барабанщик громко заржал и дружески хлопнул Антона по плечу. Дуры в динамиках сменились надрывным мужским баритоном, запевшим о тяжелой уголовной доле. Дамы потащили мужиков на медленный танец, кто-то хрипло заорал. «Погромче сделайте, погромче!» Колонки взвыли так, что с ближайшей сосны в ужасе метнулась прочь наблюдавшая за людьми белочка. Барабанщик покачал головой и крикнул, потому что разговаривать было уже невозможно. «А что это там за блюзмен сидит?» «Какой блюзмен?» «Не понял Антон». «В смысле чернокожий?» «А? Не знаю. Вроде знакомый. А может, просто кажется, что знакомый. Да они все на одно лицо». Непалит корректно заметил барабанщика, принялся разливать виски по стаканам. Антон потянулся за маринованным огурчиком, а спустя минут 10 приехала полиция. Два сержанта, мужик и девушка на форде с люстрой, которая предупредительно мигнула перед тем, как машина остановилась у ограды. Музыку тут же сделали потише. Здравствуйте, сурово сказала девушка с уверенностью, подходя к центральному столу. Сержант Рединс. АВД Советского района. На вас соседи жалуются, шумите. Коттеджи на Золотодолинское изначально планировались для выдающихся ученых, академиков и прочих докторов наук. Долгое время именно они здесь и жили. Даже в начале века правило соблюдалось, но потом нашлись лазейки, и коттеджи среди сосен стали скупать все, у кого были деньги и связи. Но воришей ученые не любили и старались напакостить при первой же возможности. Вот кто-то полицию вызвал, смотрит, поди, в окошко, радуется. «Да вроде день еще, товарищ сержант», — миролюбиво произнес Былинников, поднимаясь с царского места. «Может, с нами присядете? У супруги день рождения, сами понимаете, повод». Сержант-мужик, переминаясь с ноги на ногу, просительно посмотрел на напарницу. «Мы на службе». Также сурово сказала девушка. Пожалуйста, сделайте потише. Я понимаю, что сейчас день, но есть же какие-то рамки. Былинников помрачнел. Он явно не любил, когда ему перечит. Как вы сказали фамилии? Депутат именно так и произнес. Фамилии. Рединс. Сержант Рединс. Жаловаться будете? Зачем жаловаться? Жаловаться, знаете ли, мне а я буду сразу принимать меры. — Принимайте, — равнодушно произнесла девушка, а музыку сделайте потише. — Или что? — осклабился Быленников. — Или... Что хотела сказать сержант полиции, Антон уже не услышал, потому что вокруг все остановилось, а когда он открыл глаза, то увидел лес, оплетенный каким-то ползучими растениями руины праздничных столов, еще мгновение назад Новенький, сверкающий стеклопакетами коттедж, теперь уже с просевшей крышей и мутными пыльными окнами, и самое страшное, разбросанные вокруг тела. А потом начали оживать мертвецы. Никаких разбегающихся грибов на Тайване не обнаружилось. Собственно, Антон бывал тут еще в старые времена, раз в восемь, и тогда грибов тоже не видел. Островок-то с ноготь был, кусты, песок да заболоченная лужа, заросшая осокой. Тут только древесные поганки могли водиться, да и те не водились. Но сейчас Антон с удивлением заметил, что есть обычные грибы. Понавырастали вовсю. Он кажется, белый, а вон какие-то унылого облика поганцы. Кстати, грибы можно есть. Сейчас должно интересовать все, что можно есть. Это можно кушать? С любопытством спросил камерунец, указывая носком сапога на поганку, словно читал мысли Антона. В ответ бывший клоун не удержался от замшелой шутки. «Можно, только умрешь». «Это действительно нельзя кушать. Молодой человек совершенно прав». забойно разросшегося кустарника на открытое место вышел старичок, высокий, обросший аккуратной седой бородкой, в разлежшемся ватнике, брезентовых штанах и почему-то резиновых сланцах, в которых обычно ходят в баню или на пляж. — Так, — протянула Лариса, — значит, мы здесь не первые. — Нет, вы здесь не первые, — с готовностью согласился старичок и приятно заулыбался. Огурцов Николай Филатович, член-корреспондент РАН, профессор, лауреат ИТП и и т.д. Всю жизнь занимался плазменной энергетикой, Той сферой в нынешней ситуации абсолютно никчемной. Лучше бы я был рыбаком или охотником. «Как вы сюда попали?» – спросил Антон. Приплыл, естественно. Нашел байдарку и приплыл. Не мог более смотреть на эти отвратительные вещи, происходящие на берегу. Два уважаемых человека, автора интереснейших монографий по теории ядра, дрались из-за коробки с вьетнамской лапшой, Дрались по-настоящему, на смерть. Профессор помолчал, одергивая ватник, словно фраг на вручении Нобелевки. А моя света умерла. Проснулась, когда проснулись все, и почти сразу умерла. Сердце. Лекарство не помогло. Видимо, вышел срок действия. Имейте в виду, молодые люди, почти все лекарства в лучшем случае пустышка, в худшем яд. Только самые простые, наверное, еще могут подействовать. Аспирин, анальгин, активированный уголь, некоторые антибиотики типа бицелина или пенициллина, валерьянка в таблетках, да и почти все лекарственные растения в том или ином виде. Впрочем, настойки уже выдохлись, я полагаю. «Спасибо за совет», — вежливо сказала Лариса. «А что вы собирались здесь делать?» «Да ничего», — развел руками профессор. Надеялся побыть один. Там, — он махнул рукой в сторону Кадемовского берега, откуда опять застучали выстрелы, — я не выживу. Я и здесь не выживу, но хотелось бы отойти в мир иной в тишине и покое. Нет-нет, вы мне нисколько не мешаете. Я вижу, что вы вполне приличные молодые люди. Только вы, девушка, перестаньте держаться за кобуру. Я же понимаю, что ваш пистолет давно уже не боеспособен. Коррозии, отсутствие смазки. По моим прикидкам, исходя из той же степени коррозии, например, или растений, выросших там, где их не было, прошло лет 30, возможно, больше». «Тридцать?» Антон не мог в это поверить. Конечно, он понимал, что за три года внушительное дерево посредине проезжей части не вырастет. «Но 30? «Вы здесь точно один?» с подозрением спросила Лариса. «Как перст!» — со вздохом сказала Гурцов. «Поэтому с радостью приглашу вас к моему скромному столу». Скромный стол профессора и члена корреспондента предстоял собой две банки говяжьей тушенки, пакет макаронных рожков, их можно использовать вместо хлеба, заметил радушный хозяин, и булькавший в примощенный на костерок кастрюле чай с травками. «Насчет тушенки можете не беспокоиться» авторитетно заявил Гурцов, возясь с ржавым консервным ключом. «Моя супруга, покойная супруга, знаете, от своей матери, то бишь от моей тещи, унаследовала полезную запасливость. На случай войны с Китаем, как мы шутили. В кладовке всегда был ящик тушенки, ну и разные по мелочи. А тушенка, хорошая тушенка, разумеется, при должном хранении может простоять хоть век». Я думаю, на армейских складах до сих пор хранятся сотни тонн этой тушенки. И тот, кто до этих складов доберется, сразу сделается царем и богом. Вопрос в том, как поступят военные. Антон мягко отобрал у профессора банку, который тот безуспешно скрежетал и быстро вскрыл. Сразу же вкусно запахло мясом, и Антон едва удержался, чтобы не влезть в тушенку пальцами и не запихать в рот кусок покрупнее. Сглотнув слюну, он поставил банку на траву и принялся открывать вторую. — Мы не представились, простите, — неожиданно сказала Лариса, сидевшая на поваленном деревце. — Меня зовут Лариса. Лариса Рединс, сержант полиции. Фрэнсис Принц Мбеле, коротко поклонившись, с достоинством произнес футболист. Антон Качкарев. Очень приятно. Я, как вы помните, уже представился. Профессор снял с костра кипящую кастрюлю. Простите, Лариса, а что же ваши? В смысле полиция? Вы пробовали связаться? Отделение на Кутатиладзе. Сгорело, профессор. Сгорело? Вот как. Печально. Хотя я полагаю, что все привычные нам институты в любом случае уже не действуют. Кроме, пожалуй, армии, у них на длительном хранении и техника, и, как я уже говорил, продукты и оружие. «Вы думаете, армия наведет порядок?» — с надеждой спросил Антон. «Я думаю, что армия разбежится», — сухо ответил Огурцов. «У солдат офицеров есть семьи, которые остались дома. Большинство, едва очнувшись, бросилось туда. Кто-то, конечно, вернется, кто-то нет». Доступ на уже упомянутые склады есть далеко не у всех. Армия не будет наводить порядок молодые люди. Армия позаботится о себе. Возможно, о тех, кто ей чем-то будет полезен. Например, врачи, инженеры, садовники и огородники, разумеется. Специалист по плазменной энергетике им точно ни к чему. Лишний род. Вы хотя бы молодые, можете держать оружие в руках. Хотя. Старичок с сомнением посмотрел на футболиста. «Что?» – не выдержал тот. «Понимаете ли, как бы вам объяснить? В таких ситуациях, как сейчас, людям свойственно искать врагов. На поверхность всплывает все низменное, примитивное – страхи, предрассудки, мифы. Я не знаю причины, по которой произошло то, что произошло» но смею предположить, что если выйти на площадь и крикнуть, что во всем виноваты, скажем, евреи, найдется достаточно народу, который пойдут громить евреев. Место евреев можно смело подставить китайцев, военных, ученых, яговистов, велосипедистов или вот вас. Кажется, я понял, спокойно согласился Камерунец. Я сталкивался с этим. Когда играл за Сибирь, бывало, на поле швыряли бананы. Меня не оскорбляло. Правда, бананы у вас плохие. Вот если бы кто-то кинул хороший африканский банан? Да-да, я вспомнил. Вы футболист. Хорошо, что все поняли и не обиделись. Просто будьте готовы, что на вас будут обращать внимание. И я бы сказал, что чаще это внимание, к сожалению, будет отрицательным. Вы чужак, а чужаков в экстремальной обстановке не любят». Вокруг потрескивающего костерка повисла тягостная тишина. Ее нарушил Антон, вжикнувший молнией рюкзака. «Слушайте, а у нас тут есть коньяк. Давайте что ли выпьем за встречу?» «Отчего бы и не выпить», — согласился профессор. Антон наплескал коньяку в пластиковой стаканчике, найденной в том же экономе и которым тоже ничего не сделалось за прошедшее время. Осторожно понюхал свой. Думаю, с коньяком ничего не случилось. Поощрил огурцов и, бесшумно чокнувшись со всеми, выпил. Прислушался к ощущениям. Да, в самом деле, пивал я и похуже. С коньяком дело пошло веселее. Смолотели тушенку, хрустя безвкусными окаменевшими рожками и говоря на какие-то отвлеченные темы. Затем профессор накипятил в древнем котелке воды и торжественно пустил туда щепотку заварки из принесенной гостями. Лариса было фыркнула, что это за чай, но Огурцов строго оборвал ее, что заварка, как и прочая роскошь, типа кофе или какао, скоро исчезнет из их рациона и на долгие годы. Пока снова не восстановятся транспортные сообщения и товарообмен. С тех пор придется им довольствоваться тем, чем расщедрится местная природа. С этими словами Гурцов насыпал в котелок каких-то сушеных травок. За чаем снова вернулись к извечным вопросам, кто виноват и что делать. Первый, правда, особо не обсуждали. Хотя профессор и предложил, что виной мог стать запланированный запуск андронного коллайдера. Вот, кстати, я уже и выступаю зачинщиком лозунга «ученые виноваты». В конце концов, что толку, даже если узнаешь, кто виноват? Надо думать о дне сегодняшнем. «Вы, как я вижу, ждете от меня неких откровений и полезных советов», набродушно сказала Гурцов прихлебывая часть с сахаром. «Уверяю, я не дельфийский оракул, да и человек сугубо кабинетный. Выживаний я совершенно не разбираюсь, и те принципы возможного построения общества, о которых говорил, скорее плод моего воображения» плюс несколько фантастических романов, прочитанных когда-то. «Самое даряное, что скоро зима», — подала голос Лариса. «Продуктов нет. Топить-то и мебели можно, да и лес везде повырастал». «Вы правы», — согласился профессор. «Продуктов нет и не будет. Тот незначительный запас, который до сих пор сохранился в магазинах, быстро закончится. Самые предприимчивые постараются собрать урожай. Самосейкой многое растет». Тот же картофель, зерновые. Но и это не спасет. «Выход?» «Каннибализм», — просто ответил Огурцов. Антон потерял дар речи. Вот уж чего-чего, а этого Антон себе никак не мог представить. Его даже слегка замутило. Похоже, этот профессор тоже умом тронулся. Не только на его жену стресс влияние оказал. Лариса нахмурилась и шумно выдохнула, расширив ноздри, но ее опередил футболист. «Постойте, но есть же различные звери. Я видел оленей, собак, кошек, множество птиц», — взволнованно запричитал принц. «Зверей более чем достаточно. Не поверите, я видел семейство обезьян. Видимо, убежали в свое время из зоопарка и каким-то образом выжили, встроились в экосистему». Лохматые, похожие на тех снежных макак, что живут в Японии на острове Хансю. Наверное, есть и медведи, дикие свиньи. Но чем вы убьете медведя? Рогатиной? Полагаю, медведь расправится с вами куда раньше? Чем вы разберетесь, как этой рогатиной правильно вертеть? Олени тоже голыми руками не поймать. Копья? Луки? Возможно, «Но сколько придется попотеть, чтобы научиться, во-первых, изготовлять такое оружие, а во-вторых, попадать из него хотя бы в неподвижную мишень?» «Я умею пользоваться луком», — с неприкрытой гордостью сказал принц. «Я много гостил у бабушки в деревне. Меня учили пользоваться луком мои дядюшки». «Что, правда?» — Лариса с интересом уставилась на футболиста. А Антон впервые подумал, что она, пожалуй, довольно симпатичная, Может, малость коренастая и костная, но все равно симпатичная. Как говорила мама, интересная девушка. Я попробую сделать лук, пожал плечами принц. Нужно придумать, из чего сделать тетиву. Да из любого синтетического материала, посоветовал Огурцов. Благо, этого добра осталось предостаточно, и синтетика практически не портится. Вот когда вспомним, что ругали ее, требовали натуральных материалов, «Кто-нибудь хочет еще чаю?» «Нет, спасибо», — отозвался Антон. «Я, пожалуй, пойду, осмотрю остров». «Хотите найти подземное убежище и тайный ход?» — хитро прищурился профессор. «Если так, то не трудитесь. Я уже нашел и с удовольствием вам покажу».